Глава четырнадцатая. Как только Троица пересекла двор в обратном направлении и дверь за ними закрылась, один из вампиров Далоса тенью скользнул к джипу. Он неслышно подкрался со стороны водителя и, будь последний тоже ищейкой, то никакой бы защитный покров не помог. Слишком тесный контакт обеспечивало немедленное обнаружение. Но водитель был неприметным двуликим вервольфом со средним статусом силы. самым обычным служакой, поэтому не заметил приближающегося вампира, как и сверкнувшего в его руке тонкого стилета, похожего на нож для колки льда. Лезвие вошло с хирургической точностью, проткнув левое ухо, и совершенно беззвучно вышло с другой стороны. Оборотень за рулем даже не успел ничего понять. На мгновение он застыл, как восковая фигура, даже не дернувшись, не вытаскивая оружие из раны. Вампир аккуратно придержал голову убитому, не давая телу упасть на руль. Но подобная предосторожность все равно была лишней. Запах свежей крови распространился по предрассветному воздуху слишком быстро, словно по бурному течению реки. Несколько долгих секунд потребовалось на то, чтобы аромат смерти достиг сверхчувствительных рецепторов и щек. Четыре, пять, отсчитывал про себя с а л ь е крепко сжимая в руках пистолет. Он еще до приезда Харда обеспокоился тем, что и сам прокурор, и его подчиненные легко у ч у ю т запах смазки или пороха, и это сразу поставит весь план под угрозу. Но Фрост успокоил, сообщив, что как раз в соседнем помещении у него хранится небольшая коллекция современного огнестрельного оружия, и Харда знает, а значит, ничего не заподозрит. Восемь, девять, десять, черт, почему так долго? Одиннадцать, сейчас. рыкнул с а л ь е услышав, как в соседнем помещении открылась дверь. Вампиры выступали из тени, словно выходили из порталов параллельный мир. Покров Ведьмака тщательно скрывал их присутствие, но полного успеха гарантировать не мог. с а л ь е понимал это, поэтому и отдал прямой приказ, в случае чего стрелять на поражение, никакого ближнего боя, в котором вряд ли кто-то сможет противостоять и щ е й к а м Еще до приезда прокурора. Они обсудили все доступные варианты и решили придерживаться максимально законных методов, но у насколько это было возможно, в сложившихся обстоятельствах. с к о л ь з н у в вдоль стены, они позволили себе лишь одну секунду промедления, ведь стоило им приблизиться, как разговор ы с т и х л и Дверь с грохотом распахнулась, и к немалому удивлению и удаче прямо напротив сале ь застыл Бенджамин Харт. Какого чёрта, сиба, начал он. Поднимая тяжелый, налитый кровью взгляд, и замолчал. Ан. Детектив увидел, как расширились зрачки оборотня при его появлении, и даже заметил краем глаза, как подобрались его телохранители, но атаковать не стали. Шестеро на первый взгляд совершенно одинаковых мужчин использовали это мгновение всеобщего промедления для оценки сложившейся ситуации. Не нужно, рявкнул с а л ь е ц е л я с ь Харду в голову. Тот немного растерянно перевел взгляд на ведьмака, стоящего поодаль, но быстро все понял. Лицо искривил уродливый о с к а л обнажив заострившиеся клыки. Ублюдок! – прорычал Харт, скрипя зубами. Ты хоть понимаешь, против кого идешь? Сенатор равнодушно пожал плечами. Не стоит пугать меня, Бенджи. Твои друзья сдадут тебя с потрохами, когда все выплывет, лишь бы самим остаться в тени. Ты! – Харт едва слюной не б р ы з г а л То есть ты с самого начала? Заткнись, дружище! Холодно выплюнул Фрост. Глаза ведьмака опасно блеснули. Ты сам во всем виноват, раз решил, что тебе теперь все дозволено. Ты зашел слишком далеко, Бенджамин. Советую сотрудничать добровольно. о б о р о т н и не двигались. Разорвать вампиров им ничего не стоило, несмотря на явное численное превосходство последних. Но в опасную игру мог вступить ведьмак. и тогда исход будет не столь предсказуемым, а поддержки со стороны Уолтера Далласа и речи быть не могло. Хватало того, что вампир предоставил им свою крохотную личную команду хорошо обученных кровососов, а сам удалился из поместья, как только с а л ь е отдал команду начинать. Инкуб, как надеялся Джек, отправился к Алекс, чтобы прикрыть девушку при плохом раскладе. Во всяком случае, именно об этом они договорились еще на берегу. Повернитесь, мистер Харт. Приказал Джек. Остальные оружие на пол. Медленно. Я прокурор этого города, щенок. Ты хоть представляешь, во что вляпался и на кого замахнулся? Я сотру тебя в порошок, да я тебя на лоскуты порву. Как Карло Броски? Рявкнул детектив. Я сказал оружие на пол. Из-за его спины выступили вампиры. Они быстро и слаженно двигались, занимая свои места по бокам от мужчины. г о н ч и я один за другим достали оружие и медленно опустили на пол. Не сводя хищных взглядов с детектива, Хард сощурился, будто мог испепелить с а л ь е одним взглядом. Его к о г к и сжимались и разжимались, а крылья широкого носа трепетали, с усилием втягивая воздух. Так, так, так, беглый убийца полицейских, прошепел он наконец. Детектив Джек с а л ь е как неожиданно и интересно, а наверху значит? Это ложь, отрезал с а л ь е Я их не убивал. И уж кому кому, а вам об этом известно лучше других. А теперь к стене, руки за голову, ж и в о О или детектив Салье? х м ы к н у л двуликий. Детектив бросил напряженный взгляд на Фроста. Все было слишком просто. Тем не менее ищейки повиновались. Следом за ними и Харт послушно отошел к стене, обливая Фроста п о т о к а м и не н а в и с т и Салье кивнул одному из стоящих рядом вампиров, и тот приготовил стяжки. От обычных наручников они отличались отсутствием замков. По своей структуре больше напоминали тонкие прочные жгуты и, намагничиваясь, сцепляли запястья н а м е р т в о дополнительно фиксируя большие пальцы и мизинцы так, что снять их без посторонней помощи было невозможно. Но едва вампир приблизился к и щекам, й как оборотень, стоявший к нему ближе остальных, развернулся, сверкнуло лезвие, в ы л е т е в ш е е из рукава оформленной куртки, и вампир вздрогнул, не издав ни звука. Не успело его мертвое тело плашмя рухнуть на пол, как воздух прорезало не меньше десятка пуль. Вампиры, как и щейки, были достаточно опытными стрелками, чтобы не задеть х а р д и сенатора, но щейки двигались все же быстрее и уворачивались от пуль, словно заговоренные. Шум выстрелов, рычание оборачивающихся прямо в движении д в у л и к и х и вои разрываемых буквально на части кровососов наполнили комнату. Эти твари были и крупнее. И темнее своих собратьев. Их длинные лапы свисали практически до самого пола, что было не свойственно обычным вервольфам, а слишком длинные когти загибались острыми крюками. Крупные и бугристые от набухших под кожей мышц тела и щек были почти лишены растительности. с а л ь е прежде не видел гончих в истинном виде так близко, но он и представить не мог, насколько те отличаются внешне. Один из монстров одним махом снес полголовы вампиру. Другой проткнул грудную клетку, чуть н е в ы в е р н у в наизнанку его внутренности и оставив в ней зияющую дыру. Третий просто вырвал трахею из горла Двуликого, откуда неровным фонтаном брызнула темная вампирская кровь. Джек отшвырнул в сторону ставший бесполезным пистолет и быстрым движением вытащил из к о б у р ы оба кольта. Прямо перед ним возник оборотень, секунду назад разорвавший на части вампира, пытающегося прикрыть з а м е ш к а в ш е г о с я детектива. Джек опустил дуло ниже и выстрелил. Пули пробили сухожилия, и Вервольф яростно в з в ы в извернулся. с а л ь е выстрелил еще раз. Лапы двуликого подогнулись. Он зарычал, широко распахнув пасть, и, кажется, намереваясь атаковать. Этого мгновения хватило, чтобы прицелиться и выпустить чуть ли не весь магазин прямо ему в грудь. Харт отпихнул возникшего на его пути вампира, толкая т о г о прямо в руки одному из своих и щ е й е к и кинулся на улицу. но был остановлен сильной рукой. Сенатор мгновения назад появившийся за спиной Харда крепко сжал его плечо, на ходу разворачивая к себе лицом. Не сейчас. д в у л и к и рыкнул в ненавистное лицо ведьмака и начал меняться на глазах, но обратиться полностью не успел. Фрост просто вскинул вторую руку и припечатал ладонь колбухарда, швырнув в него ментальный удар и на миг выбивая даже малейшую способность дышать. Хотя по сути преследовал несколько иную цель — не дать оборотню обернуться. Сначала ведьмак планировал вмешаться только если опасность станет неминуемой для него самого. Но отпускать Харда он точно не собирался по многим причинам. Прокурор все же смог справиться с атакой ведьмака. Развернувшись всем корпусом, он с усилием выпустил длинные когти и занёс руку для удара. Фрост клюнул на это движение и, повинуясь инстинкту, Успел перехватить кисть, чтобы тут же получить мощный апперкот и отлететь назад. Услышав грохот, с а л ь е обернулся. в е д ь м а к уже поднимался на ноги, но, судя по всему, не успевал сделать это до того, как Харт полностью обернется, хоть Фрост и замедлил его превращение. с а л ь е в скинул руку и выстрелил прокурору в колено, переключая на себя внимание последнего. Харт г л у х о вскрикнул и упал, как надломленная кукла. Это дало ведьмаку пару секунд форы, но теперь, частично потеряв человеческий облик, прокурор и регенерировал быстрее. Что-то упало к ногам с а л ь е и мужчина вновь отвлекся от парочки. Это оказался очередной вампир с вывернутой шеей. Оборотни лютовали, раскидывая кровососов, словно те были игрушечными. Джек выпустил почти весь барабан, ц е л я с ь в упор в ближайшего из и щ е е к но монстр будто не замечал этого. и вовсе не чувствовал боли. Джек даже успел поразиться тому, насколько легко он справился с предыдущим, не иначе как чудо. Яростно зарычав, Ищейка подскочил к другому вампиру, так же как и с а л ь е стрелявшему в упор. Но тому повезло меньше. о б о р о т е н ь схватил кровососа и одним мощным рывком запустил через всю комнату уже мертвого вновь. Фрост поторопил ведьмака с а л ь е ведь времени оставалось все меньше. Займись уже Хардом. В ответ послышалось невнятное рычание, и Джек резко обернулся, пытаясь понять, что происходит. В ту же секунду он получил сильный удар в спину, а затем мощная п я т е р н я одного из оборотней сомкнулась на его горле, а самого Джека подняла в воздух, будто он ничего и не весел. Острые, как лезвие клыки, сомкнулись на его плече, вырывая приличный кусок мяса и причиняя неимоверную боль. Нет, это б ы л а не п е р в а я бойня с участием оборотней. В которой Джек принимал участие, но сейчас что-то изменилось. с а л ь е показалось, что мир вокруг вспыхнул огнем, сотни раскаленных игл вонзились в его тело и помчались по венам, сжигая изнутри. Оборотень в о н о ь впился в его руку, кажется, и вовсе намереваясь оторвать ее одним махом. Преодолевая себя сквозь пелену этой жуткой и невыносимой боли, Джек нашел в себе силы и, вскинув вторую, Приставил дулок голове чудовища. Первый выстрел не причинил и щеке й никакого вреда, а пуля его все отскочила, не сумев пробить толстую кость, и лишь о ц а р а п а в грубую шкуру. Джеку некогда было думать. Решение пришло сразу. Уже на грани сознания он сдвинул дуло, упираясь в п о д б о р о в н у ю выемку, и снова спустил курок. В ту же секунду все закончилось. Челюсти чудовища разжались, а обороте н е в з в ы в отлетел в противоположный угол. Удар был такой силы, что затряслись стены, а с потолка посыпалась штукатурка. Один из вампиров подскочил к щеке й и выпустил в него десяток пуль. Тот дернулся несколько раз, слепо шаря перед собой, и наконец застыл неподвижной глыбой. Чтобы не использовали кровососы, но их оружие было гораздо мощнее того, что хранилось в загашниках Арлет. Зажав рану на плече и чувствуя, как горячая кровь сочится сквозь холодные пальцы, с а л ь я осознал. Что именно произошло? Его укусил ищейка в обороте, а значит, надо спешить. Времени на все оставалось не так уж много. Торопливо оглядевшись, Джек заметил неподалеку сенатора. Мужчина крепко держал в руках дергающегося и так и не сумевшего полностью закончить оборот прокурора. Вид тот имел отвратительный, лишённая шерсти кожа, полуруки, полулапы, вытянутая морда и удлинённые уши. Все это делало его больше похожим на мутировавшую крысу, чем на благородного потомка волков. Каким-то чудом Фросту удавалось избегать его клыков и когтей. Мерзкая гадина, хоть и превосходила сенатора по физическим параметрам, была крупнее и явно мощнее, но не могла противостоять силе ведьмака. И Джек в очередной раз поразился тому, насколько непрост оказался Себастьян Фрост, а еще решил, что пока сюда не нагрянула полиция. Надо попытаться выбить информацию и признание. Ведь без признания прокурора Алекс не сможет вернуть свое честное имя. Мысль о девушке придала детективу дополнительных сил, что, однако, продолжали утекать с каждой каплей отравленной о б о р о т н е м к р о в и Рядом кто-то г л у х о зарычал, и с грохотом рухнул ему под ноги. Еще один. Почему-то отстраненно заметил детектив. Он был на сто процентов уверен в том, что это очередная ищейка. Ведь кровососы бились и погибали молча, практически не издавая ни звука, а вот оборотни были очень шумными. Кто-то схватил его за плечо здоровой р у к и и дернул вверх, поднимая на ноги. Джеки з в е р н у л с я и молниеносным движением, практически неосознанно, упер дуло еще чудом удерживаемого в руке пистолета в подбородок одному из вампиров. На вид совсем еще молодой черноволосый парень даже бровью не повел, лишь опустил взгляд на руку с а л ь е а затем быстро и четко выдал трое Джек отвел дуло в сторону и огляделся Представшая перед ним картина больше напоминала сцену из старого вестерна Тут и там валялись трупы вампиров среди которых явно выделялись трое поверженных оборотней Еще один в данный момент отбивался от атак сразу четырех кровососов что методично и упорно загоняли двуликого в угол нанося мощные удары и пуская в ход клыки и когти Рост продолжал удерживать Харда в противоположном углу кабинета, не давая тому не вырваться, не закончить оборот. Прокурор выл и рычал, тряся всем телом и дергался из стороны в сторону, все еще надеясь сбежать. А где еще двое? С ужасом осознал Джек. Было шестеро. Вампир толкнул его в сторону выхода, где только что исчез один из кровососов. Ушли. Так же четко и без эмоционально выдал черноволосый. И не дожидаясь детектива, рванул к выходу. Джек ломанулся следом, краем глаза заметив, что пара вампиров, оторвавшись от уже практически прекратившего сопротивляться, покрытого кровью щеки, й бросилась за ним. Выскочив коридор, Джек свернул к входной двери, следуя за темным силуэтом в черном костюме.